42. Благодаря двум мартини, мастерски смешанным джонатоном вернувшимся домой и усердней прежнего изображавшим внимательного мужа, Дианта смогла проспать семь часов и проснулась уже на рассвете. Ей предстоял ещё один ужасный день. Джонатан, имевший собственную спальню, уже встал. о чем свидетельствовал запах свежесваренного кофе. Она заглянула в кухню и спросила. «Всё плохо? Уже некуда». Он налил ей кофе и поставил чашку рядом с субботним номером постдиспэтч. Жирно набранный заголовок через всю первую полосу кричал. «Арест братьев малой! Афера с помилованием!» Под заголовком красовались чёрно-белые фотографии Кёрка и Расти, между ними — снимок Болтона. Ниже справа разместили физиономию Джека Гримлоу, названного главным помощником губернатора Дэна Стёрджеса. «Ну и ну», — пробормотала Дианта, взяв чашку. Сначала она прочла первую статью, потом вторую. Текст обвинительного акта пока держали в секрете — Хьюстон Дойл был скуп на комментарии, ответчики и их адвокаты помалкивали, поэтому журналистам оставалось только гадать. От их предположений захватывало дух. Пресса склонялась к тому, что все три Маллоя замешаны в сговоре, связанном с покупкой разрешения о сокращении срока заключения. Фигурировала сумма в несколько миллионов долларов. Она посмотрела на ноутбук Джонатана и спросила, «А что там онлайн?» «Всё и ничего. Все заладили одно и то же». На её телефоне набралось тысяча неотвеченных звонков, почтовый ящик был переполнен. Пока репортеры щадят самого Стёрджеса, хотя некоторые уже делают скоропалительные выводы. Есть сумасшедшие, требующие немедленно предъявить ему обвинение, ведь до выборов остаётся всего три дня. Ты не представляешь, сколько грязи они вываливают. «Очень даже представляю». Я просмотрел «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-стрит Journal, «Трибьюн» и еще с полдюжиной газет. Все чуют связь со Стерджисом. Это самая жареная тема. Слышала про Уэкер? Нет. Это еще один источник новостей онлайн. Там статья об истории торговли помилованиями в Америке. Советую прочесть». Таких случаев было несколько, обычно подкупы комиссий по УДО и тому подобное. Последний раз в 70-е годы в Теннесси. Губернатор Рэй блентон был обвинён в торговле помилованиями, лицензиями на продажу спиртного и всем, что только попадалось ему под руку. «Как мило!» «Ой, извини за вздор. Третья чашка кофе всё-таки. Так как насчёт Стёрджеса?» Она выразительно на него посмотрела и приложила к губам указательный палец. «Не знаю». Он закатил глаза. У него вылетело из головы её предостережение об опасности подслушивания. Дианта сильно сомневалась, что ФБР поставит на прослушку и её дом. Но полной уверенности не было. Её сотовый точно прослушивался, как и каждый квадратный дюйм в малой энд малой. К ним на кухню заглянуло утреннее солнце. Пока Джонатан жарил яичницу и пшеничные тосты, Дианта сидела в интернете. Их пятнадцатилетняя дочь Фиби обычно спала по субботам до полудня, если её никто специально не будил. В семь ноль пять раздался звонок в дверь. Джонатан вопросительно посмотрел на Дианту, подошёл к двери и, приоткрыв её, коротко переговорил с репортером, державшим на готове диктофон. Объяснил, что у того есть примерно 30 секунд, чтобы покинуть их собственность, прежде чем он вызовет полицию. Затем он захлопнул дверь и приподнял планку жалюзи, провожая взглядом незадачливого газетчика. Среди всех коллег по фирме Дианта отдавала предпочтение Бену Бушу, давнему коллеге Расти по судебным тяжбам. В числе недавних звонков ей четыре были от Бена, все днем в пятницу». Она позвонила ему, разбудив, и попросила подъехать к ней, когда он сможет сесть за руль. В восемь утра она отправила всем 22 адвокатам фирмы, 17 помощникам, 28 секретарям и дюжине прочих сотрудников письма по электронной почте с предупреждением, что офис временно закрывается. Всем им следовало работать удаленно и ждать новых уведомлений. Все запланированные явки в суд оставались в силе. Прессу настоятельно рекомендовалось игнорировать. Напоминалось о важности соблюдения конфиденциальности в том, что касалось всех дел фирмы. Приехавшего в девять утра Бена Буша встретил Джонатан. «Можешь не снимать куртку», — предупредил он. Дианта была уже в джинсах и пальто. Пожав другу руку, она сказала, «Хочу кое-что тебе показать». Они медленно прошлись по заднему двору. «Ты получил моё сообщение?» «Получил, спасибо. Все в панике». Немудрено. Офис будет закрыт неделю, а то и дольше, если вообще откроется». «Ну, ты порадовала». «Для радости и оптимизма нет никаких причин. Ты бы заглянул в каталажку к Кёрку и Расти. Пусть перестанут мне названивать. Оба вчера вечером трезвонили. ФБР подслушивает всё». «Мой телефон, их телефоны, твой телефон, неизвестно чьи еще. Этим двум клоунам вообще нельзя приближаться к телефонам, ты понял?» «Понял. Меня слушает ФБР?» «Вероятно. Неделю назад они получили ордера. Будем считать, что все у них под колпаком». «Вот дерьмо. Так вот почему мы здесь мерзнем?» «Да, поэтому». «Ну-ну. В понедельник они выйдут». «По плану да, но возвращаться на работу им пока нельзя. Убеди их в этом, пусть залягут на дно. Пресса как с цепи сорвалась». «Мне тоже звонили вечером». «Утром в понедельник лично наведайся в охранную компанию, смени пароли и электронные пропуска для всей фирмы». «Чтобы Расти и Кёрк не смогли проникнуть внутрь?» Дианта, выразительно посмотрев ему в глаза, напряженно улыбнулась. «Слушай внимательно, Бен. Им уже не будет туда хода. ФБР записало их сделку с Джеком Гримлоу по подкупу Стерджеса. Они виновны. Их ждет приговор, а значит автоматическое лишение адвокатского статуса. Так что фирме конец. Малой энд малой прекращает существование... «Кто теперь примет нас на работу?» Потрясение не могло помешать Бену мысленно задать логичный вопрос. «Откуда ты так много знаешь?» Из этого вопроса вытекал следующий «Кто дал наводку ФБР?» Но он пока решил не озвучивать эти вопросы. Стараясь освоиться с новой реальностью, он отвернулся. «То есть теперь мы безработные?» Боюсь, что да. Сколько сейчас у расти хороших дел? Я насчитала восемь. Хорошие это какие? С перспективой досудебного соглашения минимум на полмиллиона. Он зажмурился, мысленно подсчитывая. Ну, примерно столько, хотя, по-моему, ближе к пяти-шести. Так почему бы тебе не забрать эти дела и не сделать нам ручкой? Я распоряжусь, чтобы дела передали тебе. Бен улыбнулся и кивнул, не зная, что на это ответить. «Ты с нами уже почти десять лет, Бен», — продолжила Дианта. «Для адвоката Малоев это долгий срок. Без шанса стать партнером адвокаты так долго у них не задерживаются». «У меня впечатление, что у нас уже был этот разговор. С некоторых пор я подумываю об уходе, как и все собственно. Теперь момент для этого настал. Люди так уже едва не выпрыгивают из окон. Фирма всегда была токсичной, а тут еще это... Можешь не сомневаться, теперь никто не станет хвастаться своим опытом работы в малой малой. Как грустно. А ведь это была великая фирма. Мне не верится, что они сядут за решетку, Дианта. Они не заслуживают такой суровой кары. «Согласна. Но мы уже не можем на это повлиять. Они пошли в своего папашу, Бен. В сущности, они неплохие люди, которых испортили привилегии, вознесшие их над законом». «А что будет с Болтоном?» «Ничего хорошего. Это мы обсудим позже. Поезжай к Кёрку и Расти, потом доложишь, что и как. Встретимся здесь же завтра утром. У нас ещё много тем для разговора». заметано и будь поаккуратней со своим телефоном сорок три в списке приоритетов исправительных учреждений библиотеки занимали последнее место согласно давнему решению верховного суда В каждой тюрьме должна была существовать библиотека с современной литературой и периодическими изданиями, чтобы у заключенных имелся доступ к знаниям, способным помочь в работе с их уголовными делами. Податели апелляции не только пользовались библиотекой, но и прибегали к помощи заключенных из бывших адвокатов, обычно готовых оказывать подобные услуги. В тюрьме Салиба таких оказалось трое — и у каждого была в запасе своя яркая история о том, как он оступился и как попался. За пять лет от сидки в Салибе Болтон превратился в авторитетного тюремного адвоката и имел на своем счету два освобождения, две почетных зарубки на ремне. Он занял в библиотеке заваленный книгами угол и отгородился старыми металлическими полками. У него был даже свой стол, стоявший раньше в каком-то учреждении, и он поддерживал его в идеальном состоянии. Утром в субботу он сидел за своим столом в одиночестве, читая последний номер пост-диспэтч и, глядя на свою фотографию, удивлялся, что же пошло не так. Он ведь заключил сделку. Так почему же опять попал на первую полосу? Глядя на фотографии сыновей, он не мог понять, как эти двое тупиц умудрились все запороть. 44. В понедельник к 9.05, когда началось дистанционное слушание о назначении залога, адвокаты успели обить все нужные пороги, и их клиенты уже находились на низком старте, чтобы выйти на свободу. Магистрат назначил внести за Кёрка и за Расти по миллиону долларов и велел им сдать паспорта. На них не стали вешать электронные браслеты, но запреты покидать штат выписали. Шикарная квартира Расти, оценённая в 2,1 миллиона долларов, была заложена за 1,3 миллиона. Магистрат позволил ему зачесть в качестве обеспечения залоговый договор, и выйти, не внося денег. Рей Залинский покинул изолятор предварительного содержания через главный вход и предстал перед прессой. В это время его помощник вывез клиента, пригнувшегося на заднем сидении из подземного гаража. Выехав из города, они позавтракали в кондитерской. Оттуда два часа добирались до центра реабилитации, куда Расти поступил для месячного лечения от алкоголизма и наркомании. Он не прикасался к наркотикам с самого колледжа и не был алкоголиком. Но Рэй утверждал, что первый фокус при защите белого воротничка — это предъявить его чистеньким и трезвым, использовав клинику как платформу для переговоров о мягком приговоре. К тому же любое правонарушение всегда можно было списать на злоупотребление вредоносными веществами. У Кёрка утро прошло не так гладко. Его дом в охраняемом поселке вполне мог бы устроить магистрат в качестве обеспечения залога. Увы, он все еще владел им совместно с Крисси, а то и совершенно не хотелось ставить под угрозу свою половину собственности. Она отказалась что-либо подписывать и заявила Далмару, адвокату Кёрка, что ей все равно, сколько времени он просидит в каталажке. Далмар нашел Дианту, та обратилась к старине Сью. и он договорился для Кёрка о займе в сто тысяч долларов наличными. Именно столько требовалось для поручителя. Залог для Джека Гримлова составил всего пятьдесят тысяч, и он легко заплатил 10% другому поручителю за своё освобождение. В полдень, когда Джек вышел из каталажки, Кёрк ещё находился в своей камере. Помощнику губернатора тоже удалось ускользнуть от репортеров. Накануне выборов ему не хотелось попадаться им на глаза. 45. Безостановочное освещение в СМИ скандала с Малоями стало бы ещё более активным, если бы не выборы. Во вторник избиратели без особенного энтузиазма потянулись на участки. Хэлл Ходж, соперник действующего губернатора, не вдохновлял никого, кроме своего базового электората. Дэн Стёрджес начинал предвыборную гонку с внушительным преимуществом, а потом ещё пытался его разными способами укрепить. Выплывшая на свет афера с торговлей постановлениями о помиловании подорвала его шансы, но к десяти вечера в день выборов он обгонял соперника на двести тысяч голосов из трех миллионов зарегистрированных. Получалось, что он обеспечит себе второй срок. Обращаясь к своим сторонникам в банкетном зале отеля, губернатор не приминул заявить о своей невиновности и о том, что знать не знал о предложении взятки. Он даже сделал вид, будто близок к слезам, стоило лишь предположить, что кто-то может так нехорошо о нем думать, и поклялся продолжить борьбу. Хьюстон Дойл наблюдал за подсчетом голосов, а потом уже дома прослушал на пару с женой речь Стёрджеса. «Ты ему веришь?» — спросила жена. «Нет, но лжёт он убедительно». «Его привлекут к суду?» ну, ты же знаешь, я не могу обсуждать с тобой служебные дела». Но ты постоянно это говоришь, а потом мы их всё-таки обсуждаем». «Всё зависит от Джека Гримлоу». «Если он не дрогнет и возьмет вину на себя, то изобличить Стёрджеса не получится. Передачи денег не было». «Это понятно. А как ты докажешь виновность Малоев?» «Есть запись их разговора, как они договариваются о подкупе. Жаль, что мы не записали Стёрджеса». «Выходит, он избежал опасности?» «По-моему, сейчас его шансы 50 на 50». 46. К четвергу тема выборов всем надоела, и пресса опять вцепилась в братьев Маллой, исчезнувших было из виду. Их адвокаты упорно отмалчивались. Тем не менее, под конец дня появилась новость. Адвокатская палата штата Миссури объявила о временном на период расследования приостановлении лицензий Кёрка и Расти. Тёрку узнал об этом, сидя в совещательной комнате Ника Далмара, своего адвоката по уголовному делу. С приостановленной лицензией он не мог ни войти в свой кабинет, который так или иначе был заперт, ни связаться с любым из клиентов. После встречи с Далмаром он отправился к Бобби Лейкеру, своему адвокату по бракоразводному делу. Скарли Темброуз, зубастая защитница Крисси, Завалил их запросами, требуя представить кучу документов. Вернувшись в свой гостиничный номер, Кёрк напился. Расти не имел доступа к спиртному, но был готов убить за бутылку. Он сидел в заперти в клинике, проходя совершенно ненужный ему курс реабилитации, и умирал от скуки. Сначала у него отобрали ноутбук, но он убедил персонал, что это бесчеловечно. и теперь наблюдал в интернете за тем, как рушится его мир. В пятницу утром, через неделю после арестов, его адвокат Рэй встретился с Хьюстоном Дойлом в большом кабинете в здании федеральных служб. Рэй был на 10 лет старше Дойла, они водили знакомства много лет и уважали друг друга. При иных обстоятельствах Хьюстон проявил бы уважение к возрасту Рэя и сам приехал бы к нему на сороковой этаж. Но сейчас он выступал в роли федерального прокурора и восседал на своей территории. К тому же Рэю требовалась от него услуга и серьёзная, просьба о которой должна была прозвучать именно в стенах прокуратуры. Сделав пару глотков кофе и высказавшись на тему выборов, Рэй перешёл к главному. «Знаю, это предварительный разговор, но я хочу заранить зёрнышко. Подумай о желании моего клиента сотрудничать. Если он согласится на досудебную сделку, то твоя задача значительно облегчится. Спасибо, Рей. Знаю, ты очень озабочен тем, чтобы облегчить мне жизнь. Что может предложить мне Расти? Полное сотрудничество. Включая донос на родного брата. Там нет ни следа братской любви. Они воюют с самого детства. И какая же у него версия? Болтон сговорился о полном прощении за два миллиона. Кёрк хочет, чтобы Болтон остался в тюрьме, поэтому он предложил Шакалу сделку получше. Растещел это шуткой. Слыханное ли дело подкупить губернатора, чтобы заключенный не выходил из тюрьмы? Смешно. Дойл, встав, подошел к столу красного дерева для совещаний. На краю стола стоял магнитофон с круглой колонкой. Указав адвокату на кресло, он сообщил. «Существует три записи. Первая сделана анонимным свидетелем. Вторая и третья ФБРовцами. Думаю, тебе понравится». Он нажал кнопку, и зазвучали голоса. «Это Кёрк и Расти в помещении своей фирмы», — объяснил Дойл. «Женский голос изменён, ты его не узнаешь». Через полчаса Дойл выключил третью по счёту запись. «Клиент тебя обманывает». Рэй удручённо покачал головой. «И уже не в первый раз. Никакого сотрудничества не будет, Рэй, мне это ни к чему. Имея эти записи, я держу за яйца их обоих. Ты хочешь проиграть эти записи присяжным?» Рэй снова покачал головой, теперь отрицательно. «Чего ты хочешь?» — спросил он Дойла. «Говорю неофициально. Я буду просить тридцать месяцев заключения каждому по десять штук штрафа и пятилетний срок до возможности подачи на восстановление лицензии». «Ух ты! Могло быть и хуже. Можно пойти в суд и проиграть там записи. Почему-то вспоминается трюк Болтона с попыткой утаить от присяжных свою змею». Иногда доказательства оказываются поистине сокрушительными. 47. Чуть позже, тем же утром, Дианта направила зашифрованное электронное письмо адвокатам фирмы и её сотрудникам всех рангов. В нём объяснялось, что действия коллеги-адвокатов по замораживанию лицензий Кёрка и Расти не оставляют фирме выбора. она останется закрытой неопределённое время». При этом Дианта выражала оптимизм насчёт возможности возобновления работы в будущем году, хотя предупреждала, что положение постоянно изменяется и уверенности ни в чём нет. В конце она приписала. «Несмотря на всё это, желаю вам приятного отпуска. Дианта Брэдшоу, управляющий партнёр». Её всегда знали как управляющего директора. Означала ли это приписка, что она — единственная оставшаяся владелица фирмы? В два часа дня в пятницу Дианту встретилась в холле федерального здания Роберта Янга в деловом центре Сент-Луиса со Стюартом Брумом. Он выглядел еще более постаревшим и опирался на палку. Они поднялись на лифте в отделении налогового управления, где их пригласили в маленькую совещательную комнату. В 2.15 им предстояла встреча с мисс Мосби, региональным директором по штату Миссури. Та пришла на пять минут позже, с двумя прихвостнями. Никто не позаботился подать кофе. Договариваясь об этой встрече, Дианта долго продиралась через препоны бюрократии, пока не наткнулась на человека, понявшего серьёзность положения. Этот человек, чье имя уже забылось, уговорил мисс Мосби дать ему аудиенцию. Для ускорения процесса Дианта отправила ей секретный документ на двух страницах с изложением главных аспектов проблемы. Это позволяло не начинать беседу издалека и ослабить неизбежный шок. Дианта задала тон, начав со слов. «Я хочу познакомить вас с соглашением о сотрудничестве», подписанным федеральным прокурором по Восточному округу. Оно относится ко мне и к присутствующему здесь мистеру Бруму». «Я говорила с Хьюстоном Дойлом и знаю о соглашении», ответила мисс Мосби холодным официальным тоном. Дианта, кивнув, продолжила. «Ввиду имеющего место уклонения от уплаты налогов...» Мы хотим решить этот вопрос от имени адвокатской фирмы и выплатить причитающиеся с нас деньги. Каков гонорар Болтона Малое по мировому соглашению с табачными компаниями? 15 миллионов. 3 миллиона в год на протяжении прошлых пяти лет. Мисс Мосби была так впечатлена, что посмотрела на прихвостня справа от нее. Какой доход он задекларировал? Диантов взглянул на старину Стью, и тот доложил. «Мы проводим через фирму примерно 10%. Остальное не попадает в отчетность и утаивается в налоговых гаванях за границей». «Кому известно, где именно эти тайники?» «Мне. Это я переводил туда средства по указанию моего нанимателя, Болтона Малое. Он требовал действовать по агрессивной схеме уклонения от налогов. «Сколько времени будет продолжаться выплата гонораров?» «Исходя из оценочной годовой прибыли в 4%, это продлится еще минимум 11 лет», — ответила Дианта. «Куда пойдут эти выплаты?» «Адвокатской фирме «Малой энд Малой», заработавшей эти гонорары. Как только уляжется нынешний скандал, мы задекларируем все прибыли и все заплатим». «Дело в том...» что у вашей фирмы сейчас серьёзные проблемы. Уж позвольте мне говорить с вами на чистоту. Я только что читала газеты. Разумно поинтересоваться, как долго сможет фирма продержаться на плаву?» «Совершенно закономерный вопрос. Могу вас заверить, что фирма продержится до окончания выплат всех денег табачными компаниями». «Одиннадцать лет?» Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, неважно. И вы признаёте, что знали об уклонении от налогов? Я не знала подробностей и не видела денег. Всё изменилось только в этом году. Сейчас самое время напомнить вам о соглашении о сотрудничестве. Я помню. Мисс Мосби, тяжело вздохнув, выдавила улыбку. Посмотрела направо, потом налево. Что ж... Когда мы увидим все учетные записи?» Старина Сью показала ей флешку. «Все здесь. Можем заняться этим вместе. Нам потребуется примерно час». «Прекрасно. Приступим». 48 Следующие недели превратились для Дианты в кошмар. Она проводила по 16 часов в сутки в кабинете без окна в подвале собственного дома. Руководить разрушением адвокатской фирмы, просуществовавшей 60 лет, было немыслимо трудной задачей, к которой она оказалась не готова. А кто к такому мог быть готов? В каком учебнике расписано, как успокаивать рассерженных клиентов, отчаявшихся сотрудников, требовательных судей — Как быть с нарушением всех сроков, с падающими гонорарами, нехваткой наличности, с неуступчивыми банкирами, перепуганными секретарями и помощниками, с чудовищным взрывом в соцсетях, с несносной прессой, с адвокатами, кружащими как стервятники, готовые спикировать на троп? Среди всего этого хаоса ей постоянно приходилось отвлекаться на расследование преступлений Малоев и на вопросы налоговиков по поводу надувательских схем Болтона. Дома она чувствовала себя в безопасности. Здесь ей не грозила встречи ни с наймитами Расти и Кёрка, ни с их адвокатами. Раю Залинский и Нику Далмору ужасно хотелось с ней поговорить, и они отряжали к ней домой своих детективов. Нанятый Джонатаном охранник регулярно отваживал эту публику. С юристами Диантия говорить приходилось и часто. Раз в два дня ей звонил и сообщал новости Хьюстон-Дойл. Адвокаты Кёрка и Расти старались оттянуть на недели и даже на месяцы назначение даты судебного процесса. Дойл не собирался разворачивать процесс, но серьезные переговоры о досудебном соглашении могли начаться только спустя месяцы после того, как используют все свои уловки адвокаты. Дианта приходила в ужас при одной мысли о том, чтобы, войдя в переполненный зал суда, свидетельствовать против двух своих давних коллег, и Дойл усердно убеждал ее, что подобного не произойдет. Он не сомневался, что братья в конце концов согласятся отсидеть 30 месяцев в федеральной тюрьме нестрогого режима. Это и был сценарий ее мечты. Чем дольше Маллои останутся без адвокатских лицензий, тем дольше на счета фирмы будут поступать табачные деньги. А фирмой теперь была она сама, Дианта Брэдшоу. Она вела переговоры с юристами Министерства юстиции, представлявшими налоговиков, и была довольна ходом расследования. Благодаря безупречной бухгалтерии старины Стью найти деньги не составило труда. В начале декабря ей по секрету сообщили, что вскоре Болтону Малою предъявят обвинение в уклонении от уплаты налогов по пяти статьям. Она постоянно беседовала с десятками адвокатов, занятыми исками к фирме Малоев, и умоляла их не спешить. В конце концов, она устала от звука собственного голоса. Спать приходилось урывками, накапливалась усталость. Пропал аппетит, хотя к плите встал Джонатан. Фиби, их дочь, стыдила мать, заставляла её заниматься йогой и крутить педали велотренажёра. Дианте просто необходим был побег. С началом каникул у Фибии семейство сбежало в Нью-Йорк, а потом в Париж, где провело Рождество в своем любимом отеле. Оттуда они отправились поездом в Цюрих, красиво укутанный снегом. Там Дианта встречалась с банкирами. Старина Стью орудовал из дому, перемещая деньги по миру. Дианта встретилась с адвокатом и учредила в сердце финансового центра Цюриха частный швейцарский офис фирмы Малой энд Малой. Очередной поезд доставил их в Альпы, где они поселились в милой старомодной гостинице и неделю катались на лыжах. Там семья приняла единогласное решение остаться в Европе. На пятом этаже нового здания на берегу реки Лиммат они нашли просторную квартиру и сняли её на год. Фиби пошла учиться в международную школу. С узкого балкона квартиры Дианта любовалась рекой и сверкающей башней швейцарского банка на противоположном берегу. Новым домом её денег, поступающих от табачных компаний. Ей хотелось находиться Поближе к ним. Читал Игорь Князев